Глава 2. Дом, милый дом. Думал я, закрывая за собой дверь, такой родной, такой уютный. И пусть это всего лишь двухэтажная коробка, другого такого для меня все равно нет. Сняв ботинки, я прошел на кухню, где и оставил пакет с едой, купленный в магазине по дороге из школы. зашел в гостиную, кинул ключи на журнальный столик и поднялся в свою комнату положить школьную сумку. Спустившись на первый этаж, задумался: сразу приготовить ужин или сначала работа? Хотя какая к черту работа? все давным-давно создано и налажено, и на данный момент мне остается только наблюдение или лучше сказать, контроль. Я ведь всемогущий начальник, и не фигни какой-нибудь, а Шидотэмору, известный в определенных кругах на весь мир. Владелец и создатель популярнейшей поисковой системы и первой в своем роде социальной сети, слизанных в свое время с Гугла и Твиттера. впрочем, это самые известные, но не единственные продукты компании. Главной трудностью было остаться неизвестным для общественности и не потерять при этом контроль. Никто ведь не забыл, что я несовершеннолетний, и без вмешательства со стороны взрослого человека провернуть подобное было бы затруднительно. Но с этим, слава богу, мне помогла Наката Акеми, весьма неоднозначная личность, как в теневой, так и в легальной жизни империи. В общем, решил заняться готовкой. Сейчас хоть и день, но я предпочитаю готовить заранее, пока время есть. Хотя проверить почту можно и сейчас, вдруг что важное случилось. Минут через пятнадцать, убедившись, что ничего не горит, отправился на кухню, разбросав по полкам и холодильнику принесенные продукты, приступил к готовке, попутно вспоминая свою первую встречу с АКем. А началась та история, собственно, через год после исчезновения родителей. Я тогда зарабатывал деньги единственным, пришедшим мне в голову способом, а именно воровством. А так как щипач из меня никакущий, я занялся ограблением квартир. Я к тому времени уже два года, пока родители были со мной, восстанавливал свои возможности. И к моменту их ухода физические навыки более-менее пришли в норму. Именно навыки, а не возможности. То есть своих ровесников я бы броскидала, вот со взрослыми такая тема не проканала бы. все таки силы в десятилетнем теле немного, зато ловкости прилично. Так что реакция, координация, скорость ну, в какой-то мере, ну и, конечно же, знания и наработанные в другом мире навыки, все это внушало оптимизм на выбранной мной стезе воровства. Хотя поначалу все равно было трудно, Незнание предмета пару раз чуть не вышло мне боком. Ну и, конечно, незнание теневого мира. Что, где, у кого и за сколько убивала возможность кражи предметов, приходилось искать наличность. Со временем эта проблема разрешилась. После 4 месяцев гуляния по ночному Токио и хронического недосыпания я осторожно по мелочи начал продавать украденные вещи. Через месяц меня стали узнавать Еще через месяц мне впервые предложили украсть конкретную вещь из конкретного дома. Еще через один меня попробовали поймать, неудачно, как вы понимаете. До сих пор не знаю зачем и почему Воровских гильдий в Токио, да и во всей Японии нет. Дорогу я никому перейти не успел бы, а для преступных кланов я слишком мелкая сошка. Нет, тогда я ничего не понимал в этом. И предположений было много, но даже сейчас, разбираясь в этой каше, Я не могу найти ответ, зачем и кому я тогда понадобился. Я реально был никем. Надо еще добавить, что на дело, как и на продажу краденого, я ходил в маске, купленной в одном из синтоистских храмов Токио. Изначально это была деревянная маска лисы с узкими прорезями для глаз, гладкая и овальная, раскрашенная в оранжевый и белый цвет, но после того, как я отрезал у неё уши и покрыл ее черной краской, она стала хорошим дополнением к моей черной одежде в которой я и показывался на людях или ходил на промысел. Ну а так как в руки я никому не давался, а общался с помощью блокнота, кто я и как выгляжу, не знал ни один человек. В 11 лет я стал уже довольно-таки известной личностью. Наверное, не последняя роль в этом сыграл мой рост. Многие хотели узнать, кто я такой и может ли вправду ребенок заниматься подобными вещами, или я все же какой-нибудь недомерок. В общем, любопытство будоражило умы. Но в любом случае определенную репутацию к тому времени я заработал, и заказами меня не обделяли. И хоть они были достаточно простыми, а значит и недорогими, выбирать мне не приходилось, ибо репутация, а значит, более оплачиваемые заказы из ниоткуда не появляется. Но настоящую известность и имя я получил после той самой истории. Заказ был простой, на первый и на второй взгляд, Необходимо было выкрасть документы из офиса первого этажа некой мелкой фирмы на западе Токио. Пару недель я наблюдал за этой фирмой, мониторил входы, выходы, наводил справки, разузнавал о работниках и начальстве, выяснял степень защиты здания, камеры, сигнализации, замки. Целый год я не только работал, но и учился, и был уверен, что смогу обойти охрану здания и в частности офиса. Немного напрягало то, что красть придется не у необычных людей а у членов одной из преступных группировок. Вполне возможно, мной хотят попользоваться и выбросить. Определить так это или нет было, в принципе, несложно, надо всего лишь узнать, что за документы мне необходимо выкрасть. Но выяснить это было для меня проблематично. Заказ передал посредник, а они принципиально не лезут ни в свое дело, и уж, конечно, не выдают заказчика. Понятно, что в теории посредник мог знать необходимые мне детали, И даже мог бы назвать, кем является другая сторона, вот только мне он все равно ничего не сказал бы. Уровень у меня не тот, ни имени, ни репутации. Я решил рискнуть, но с оговорками. Вообще-то такое не приветствуется. Прямо скажем, за такое убивают, но я собирался заглянуть в папку с названием Три сакуры. Заглянуть прямо в офисе, и если мне что-то не понравится, вернуть документы обратно и по-тихому исчезнуть. А посреднику сообщить, что отказываюсь от заказа. Осталось определиться, когда идти днем или ночью. Оба варианта имели свои плюсы и минусы. Ночью в здании было пусто, не считая двух охранников, но при этом включалась вся система охраны, сигнализация на каждой двери, на каждом окне. Днем, соответственно, все наоборот: больше охранников, меньше электроники. И если бы я был старше, вопроса бы даже не стояло. С людьми мне всегда было проще. Но сейчас я был никем, и все, что у меня имелось это знания, которые благодаря инструкторам все таки вдолбившим их в меня, не ограничивались только разрушением. И пусть я был разрушителем, а не тенью или хотя бы стирателем, обойти местную систему охраны я, скорее всего, сумел бы. Эх, быстрее бы восстановить отвод глаз. В общем, выбор пал на ночь. В 3:14 по полуночи я стоял у двери офиса маленькой подставной фирмы В связи с тем, что в этом здании туча электроники, я решил попробовать найти консультанта. Недолгие и осторожные поиски привели меня к старому воришке по кличке Фантик, специализирующемуся на дорогих квартирах. Сам Фантик в своем деле уже лет пятьдесят, а попался всего однажды, как раз из-за Фантика от леденца. Ну, прикольный в целом старик. Вот так сходу помочь он не отказался. Ламывал я его часа два. Причем... Самообщение заняло от силы минут тридцать. Двадцать минут в начале и десять минут в конце. Остальное время я тупо простоял у него под дверью, стуча по ней ногой. Прикольный, повторяю, старик. Я по правде сказать не рассчитывал, что удастся уговорить его помочь мне так быстро. Думал, на это уйдет пара дней. А главное то, что Фантик действительно шарит в своем деле, и то, что он не прочь помогать мне и дальше. И почему я раньше не подыскал себе учителя? Замок на двери в офис был с контактным идентификатором, так что проблем не доставил, разряд шокера и путь свободен. Осторожно пройдя мимо столов с компьютерами, я подошел к двери в кабинет местного начальства. Тут уже было чуть серьезнее. Электронный замок фирмы PIPES с бесконтактной карточкой. Для решения этой задачки у меня имелся приборчик, представляющий себя мини-магнитрон испускающие электромагнитные колебания узконаправленным лучом. Сам магнетрон выглядел как 12-сантиметровая трубка и мог изменять частоту и мощность. Главное делать всю работу надо плавно, и замок не выдержит. Что и было мной доказано через пару минут, зайдя в кабинет и прикрыв за собой дверь, я замер. Что-то здесь не та. Но ну, здравствуй, мой маленький друг. И кто же ты такой, позволь тебя спросить? Свет включился одновременно с щелчком замка, на секунду меня слепив. Когда же я проморгался, то увидел женщину с темно синими почти черными волосами, сидящую на краешке письменного стола в окружении пяти амбалов, разтредоточившихся по кабинету. да, вам шах. Сударь, вам шах. Ну что ж, стоишь как неродной. Я хмыкнул про себя. И где эта японка таких выражений набралась? при chat. Сними маску, расскажи нам о жизни воровской. О, если б только кто-нибудь знал, какие чувства во мне тогда бушевали. Вселенская обида на весь мир. Именно на мир, а не на людей в нем живущих. Гнев на себя и заказчика. Сожаление, что куяма даже не узнают, куда я пропал. Это просто несправедливо в конце концов. Словить исчезающий малый шанс выживания при переходе в этот мир и сдохнуть от руки каких-то мелких преступников. Кинув перед собой рюкзак, я, присев на корточки, достал электрошокер. Женщина, с любопытством наблюдая за мной, усмехнулась. Славная игрушка. Неплохо помогает отбиваться от зверей, ну там, кошек, кроликов, мышей, если попадешь. И что же мы имеем? Единственный выход из кабинета за спиной. Но чтобы открыть дверь, мне нужно две минуты. Стекла на окнах бронебойные, вентиляция слишком узкая, даже если бы я мог до нее добраться. И 5 громил против одиннадцатилетнего ребенка. Плюсов, как таковых, нет. Пойми, малыш, сам по себе ты нам не нужен. Ответь на наши вопросы и можешь уматывать. Какими средствами я располагаю? Перебрав в уме то, что взял с собой, делаю вывод из своих вещей только шокер. Из предметов в кабинете, пожалуй, кочерга прислонённая к стулу и неизвестно как сюда затесавшаяся. Но она находится за спиной одного из мужчин у самой стены. Глухонемой карлик, не слабо тебя жизнь потрепала. Или ты все таки по другой причине молчишь? План, план, план. Нет плана. При всех моих знаниях я сейчас не могу ничего. Победить одного взрослого мужчину я сумею. Двоих Ну, скорее всего, а вот троих сильно сомневаюсь. Что уж говорить про пятерых тренированных бойцов тут без вариантов. Точно нет. И убежать никак. Дверь открыть не успею, выбить ее тоже не смогу, а про бронированные окна так и вообще молчу. Мысль, пронзившая мой разум, вытеснила все остальные, растворившись в нем и на пару мгновений сделала его полностью пустым, оставив лишь понимание забавное состояние. Любой человек хоть раз в жизни испытывает его, правда, не всегда это замечает или обращает внимание, будто бы что-то щелкает в голове. И ты понимаешь, что именно ты забыл, что именно необходимо делать. А почему бы и нет? Шанс невелик, но все же я показал рукой в сторону женщины, а потом указал на дверь открывай, мол, после чего пощелкал шокером на синеволосую, типа: "Запытаю". Лица мужиков не изменились, а вот брови женщины стали медленно подниматься. Ну нифига себе, наглец. Может, мне еще извиниться, что мы здесь оказались? С ироничной улыбочкой сказала эта леди. Кстати, она неплохо выглядит. На первый взгляд ей лет двадцать пять-двадцать восемь. Ну, если приглядеться, то можно добавить еще пяток. Впрочем, играем дальше. Я чуть склонил голову, вроде как задумавшись. А через пару секунд Неуверенно махнул рукой, дав понять, что и без извинения обойдусь. В ответ она только приподняла бровь и махнула в мою сторону рукой. Тут же, оторвавшись от своих мест, ко мне подошли два терминатора. Я прям даже возгордился, целых два на меня одного. Впрочем, мне же лучше. Моя цель лежала на столе рядом с женщиной, и мне надо пройти мимо этих двоих, ну, может, мимо еще одного, если он рванет мне наперерез. А чтобы это был только один, а не все оставшиеся, нужно сместиться, при беге чуть в сторону к правой или левой стене. Ну что ж, понеслась. Рванув с места, я поднырнул под руку ближайшего мужчины, попутно угостив его шокером в ногу, Сделав пару шагов, крутанулся и ушел от руки другого, сместившись ближе к правой стене. От третьего, буквально распластавшегося в воздухе в попытке сбить меня с ног и, похоже, размазать по полу, учитывая нашу разницу в комплекции, я ушел в кувырке. Выход из коверка, два шага, и я уже вытянувшись во весь свой небольшой рост, лечу в сторону местного босса, а точнее Юри Вольвера, лежащего рядом. Уже позднее, узнав уровень ее мастерства в рукопашной, а значит, и реакцию со скоростью, я понял, что только удивление, вызванное моей наглостью и тем, что я все таки смог миновать трех ее амбалов, не позволило ей остановить меня. Кувыркнувшись через стол и подхватив оружие, я рванул обратно к двери. Учитывая мою комплекцию и калибр револьвера, я был уверен, что выстрелить смогу только один раз. Даже если удержу после отдачи, что вряд ли, просто не успею навести его во второй раз. И мне нужно было подойти к двери как можно ближе, потому что из-за отдачи я мог промазать по замку даже с расстояния трех метров. Условно третий, пролетевший в прошлый раз надо мной, на этот раз сбросился мне под ноги и пролетел уже подо мной. От второго ушел перекатом вперед и вправо, но от первого, как и в прошлый раз, под рукой. Оставшиеся двое, решив, видимо, не создавать куча малу, остались на своих местах. На расстоянии двух метров я навел эту чёртову пушку на замок и с расстояния полутора метров выстрелил, даже не пытаясь удержать прыгнувший мне в лицо револьвер, отпустив его, убрав в сторону голову, а сам ускорился, насколько мог, и кинул все свои 38 килограммов на дверь, и очень нехило отшиб плечо об эту проклятую всеми богами деревяшку которая даже и не думала открываться. Ну что тут скажешь, шах и мат. Валяясь на полу отметил, что никто не пытается на меня наброситься. В кабинете вообще стояла пронзительная тишина, которая была нарушена хлопками. "Мои аплодисменты, господин карлик", услышал я голос женщины. "Это был потрясающий проход. Может, вам стоило заняться регби, а не вроством? Уверен, даже с вашей комплекцией вы достигли бы неплохих результатов". Плечо ныло, все таки разогнался я не слабо. Встав и картинно картине повернулся в сторону зрителей. Дамочка вертела в руках пульт, который не выпускала из рук с момента моего появления. Ну как ты, наверное, уже догадался, в двери стоит не один замок. Их там два: электромагнитный и электромеханический, скрытый. Но попытка была хороша, действительно хороша. А твой обратный рывок просто заглядение. Но теперь-то я надеюсь, ты понял, что отсюда тебе не выбраться. Я все еще предлагаю решить дело миром. Мне лишь необходимо знать, кто ты и кто тебя послал. А что будет потом, она так и не сказала. Да и кто заказчик, я не знаю. И не факт, что она в это поверит. Еще и рассказывать, кто я такой? Я же потом до конца дней у нее на крючке буду. Фигня, короче, ее слова. Нет уж, если помирать, так с музыкой. Фиг она от меня что узнает. Примерно такие мысли крутились у меня в голове в тот момент. Тяжело вздохнув, я взглянул на женщину и, подняв руку, показал ей палец. Да, да, тот самый. Ну что ж, это твой выбор. Взять его по жесткому варианту. Да, а ведь у меня теперь даже шокера нет, он сейчас валяется где-то у письменного стола местной начальницы. А ведь если бы это была какая-нибудь фантастическая сказка, Я бы сейчас активировал скрытые возможности. И ценой, например, будущих физических повреждений раскидал бы всех как щенков. Но вы это не сказка. Скрытая энергия есть. И я ее даже активировал. Вот только прибавка в силе и скорости невелика. Ведь нельзя получить что-то из ничего. И если ты можешь поднять, к примеру, 20 кило, а поднатужившись 30, то 150 ты не поднимешь никак. Но ну, если превысишь свой порог, то и двадцать поднять не сумеешь. Мышцы раньше порвутся. Что означает по жесткому варианту, я ощутил на себе с первых мгновений. Вместо того, чтобы ловить, ближайший ко мне мужчина, единственный европеец в этой компании, нанес удар рукой. Видимо, вязать они собрались в бесчувственное тело. И скорость этих броненосцев, кстати, увеличилась в разы в два. Хук справа отбросил меня под ноги другому амбалу. И лишь каким-то чудом я умудрился увернуться от его пинка, а так как ситуация была уж очень располагающая, я все еще лежа чуть подправил рукой бьющую ногу, окончательно выводя противника из равновесия, и обеими ногами ударил по опорной. Сделав обратный кувырок, прыгнул вперед, перелетая распластавшееся на полу тело, ну, в таком примерно ключе я и провел следующие семь минут, ужом вертясь между телами, руками и ногами матерящихся сквозь зубы мужчин. Дамочка тоже не осталась безучастной. На протяжении всего времени, что меня ловили, пытаясь для этого избить, она подбадривала своих людей, попутно комментируя и давая советы: "Да кто ж так бьет?» После такого и ребенок встанет, что я и продемонстрировал. Загоняйте его на Серегу!» Да ну нафиг, неужто земляк бывший. Ли, так тебя справа заходи. «Он китает, что ли? Мышь, урод, ты реально вредитель. Этот самый мышь в надежде приласкать меня стулом, промахнулся. В результате чего стул и стекла в дверцах одного из книжных шкафов можно отправлять на помойку. Я, эй, придурки, если он умрет раньше времени, я вас сама в эту стену вмурую. Это она после того, как меня впечатал в стену бросок одного из ее мальчиков. Давайте, парни, поднажмите, он уже выдыхается. А, нет, еще нет. Хитрый проход меж трех тел, после которого двое врезались друг в друга, доказал, что я еще в игре. «Во имя небесных спрутов, неужели вы это где сдел... мышь ты опять, получив удар левый, я нарвался на пинок правой, кое-как поднявшись с пола, облокотился на второй книжный шкаф, который стоял у меня за спиной. Именно в этот момент мышь и запустил в меня очередной стул. Я то увернулся. А вот в стеклу в дверцах снова не повезло. Еще минуту после этого я умудрялся избегать ударов и пинков и уворачиваться от предметов мебели, но ничто не вечно. И очередной удар отправил таки меня в аут. Очнулся я прикованным наручниками к стулу, стоящему у письменного стола, у того самого стола, с которого в начале этой истории я свистнул револьвер местного босса. Дамочка сидела на своем месте, то есть на этом самом столе. Все пятеро мужчин опять рассредоточились по кабинету, совершенно не обращая на меня внимания. Ну что, выспался, чёрта стерва! Может, тогда приступим к общению? Я огляделся. Маска лежала на столе рядом с револьвером, между прочим. Рюкзачок мой и так и валялся там, где я его оставил, то есть у двери. Мужики по-прежнему не обращали на меня внимания, занимаясь кто чем. Сергей, например, крутил в руках офигенный такой нож. Если глаза мне не изменяют, то это Катран 45. Ножи серии Катран разработаны в Туле для боевых пловцов, но прославились именно в сухопутных войсках. Катран 45 модификация для ВДВ. И в этом мире знаковая вещь. Этот нож выдают один раз за службу и обратно уже не забирают. И если увидишь такое оружие у гражданского, с вероятностью 90%, это означает, что он служил в каких-нибудь спецвойсках. Вот мне интересно, что забыл элитный боец российской императорской армии у какой-то заштатной преступницы. Теперь-то я не удивлен тому, что меня так быстро заломали. Этот малый имеет ранг ветерана, как минимум. Даже странно, что я так долго трепыхался. Я вот не могу понять причины твоего молчания. Даже если предположить, что ты жутко предан своему хозяину. Она мою гордость, что ли, задеть пытается. Что изменится, если ты скажешь, мне зачем именно пришел? Ну, например, ты можешь предположить, кто именно мой наниматель. Но ну, если твой хозяин, блин, достал уже этим хозяином. Всего лишь посредник, но тем более у меня нет причин на него злиться. Эм, слов нет, она меня совсем за дурачка принимает. Скажи мне цель твоего прихода и кто заказчик, и можешь быть свободен. И все это таким проникновенным голосом, что будь я и вправду ребенком, мог бы и разговориться. Но увы и ах, не верю я ей и все тут. Нет шанс, что меня оставят в живых, несомненно имеется. Вот только кем я тогда буду? Правильно, собачкой или рыбкой на крючке. Можно, конечно, подождать годиков это к 5 или шесть, а потом, восстановив свои возможности разрушителя, порвать тут всех или, к примеру, наобещать обещаки всякого понарасказывать, а как появится возможность побежать к соседям. То, что Кояма Акено отец шины мастер, я уже знал. Но это еще более неудачный вариант. И потом оставался шанс, что меня таки грохнут. Ко всему прочему, я очень не люблю подчиняться. А если заговорю, то подчиняться придется, так или иначе. Молчим. Похоже, из-за своего слишком юного возраста ты не совсем понимаешь, что тебя ждет. Мы тут, кстати, были весьма поражены, когда поняли, что все это время гонялись за ребенком. Умеешь ты удивлять, это бесспорно. Но видишь ли, то, что ты ребенок, не избавит тебя от нашего желания получить ответы.